Глава 5. Лишь жужжание мухи, метавшейся под грязным потолком, нарушало сонную тишину комнаты детективов полицейского управления «Парадис Сити». Детектив третьего класса Макс Джейкоби усиленно штудировал 114-й урок самоучителя французского языка. До конца книги ему оставалось всего лишь 26 уроков. Летний отпуск он собирался провести в Париже, и надеялся удивить французов знанием их родного языка. Напротив него сержант Джо Беглер развалился за столом со стаканчиком чуть теплого кофе в одной руке и сигаретой, свисавшей из уголка рта. Прикрыв глаза, он пытался решить, на какую же лошадь поставить в сегодняшних скачках. Крупный, широкоплечий мужчина, лет 37, мясистым, веснущим лицом Беглер был правой рукой капитана Террелла, возглавлявшего полицию Парадис-Сити. В этот день, в отличие от большинства других, в городе не совершилось серьезного преступления, и Террел отправился косить лужок перед домом, оставив за себя Беглера. Дверь распахнулась, и в комнату влетел детектив второго класса Лепски. «Шеф на месте?» — спросил он, с трудом затормозив перед столом Беглера. Тот откинулся в кресле и неодобрительно оглядел Лепски. «Его нет. Он косит лужок перед домом». «Лужок?» — протянул детектив, переминаясь с ноги на ногу. «Джо, я напал на след. Может, получится большое дело» и тогда меня наконец повысят пока вы бездельники не можете оторвать от стула задницу я нашел машину рикарда ты назвал меня бездельником лепски несмотря на возбуждение тот понял что вступил на тонкий лед все таки в отсутствии террела беглер является его начальником такая ошибка могла иметь необратимые последствия. «Послушайте, сержант, под бездельниками я подразумевал таких, как он!» Лепский кивнул в сторону Джейкоби. Тут он мог не беспокоиться. В полицейской иерархии Джейкоби стоял на ступеньку ниже. «Я нашел машину Риккорда!» Беглер презрительно хмыкнул. «А почему столько шума? Напиши донесение. Если шеф дома, я лучше заскочу к нему». Лепский терпеть не мог что-то писать. Шеф должен немедленно узнать об этом. Беглер, наконец, пришел к выводу, что ставить надо на молодую надежду, и записал кличку лошади на клочке бумаги. Взглянув на часы, он увидел, что у него еще сорок минут, чтобы связаться с букмекером, и переключился на полицейские дела. — Где ты ее нашел? — Послушайте, сержант, мы теряем время. Я лучше пойду к шефу. — Шеф — это я, — рявкнул Беглер. — Во всяком случае, сейчас. Где ты ее нашел? — Знаете, сержант, для меня очень важно, чтобы шеф... — Где ты ее нашел? — проревел Беглер. Лепский понял, что спорить бесполезно. — Я напишу донесение. — он пошел к столу. — Вернись! «Донесение подождет. Где ты ее нашел?» «Ее обнаружили на автостоянке около магазина самообслуживания мэйра», — неохотно ответил Лепский. «Обнаружили? Значит, нашел ее не ты?» «Дорожная полиция». Лепский погрустнел. «Но я сам догадался позвонить в Майами и попросил поискать ее там». Так что можно считать, что нашел ее я. «Пиши донесение». Большая рука Беглера опустилась на телефонную трубку. Пока Лепски стучал на машинке, Беглер связался с полицейским управлением Майами. Он задавал вопросы, хмыкал, снова задавал вопрос. «Хорошо, Джек», — заключил Беглер. «Нам нужен полный отчет». Я пошлю к тебе Хесса. Ходят слухи, что Лысова убили. Да. До скорого. Потом он перезвонил капитану Терреллу. Нашли машину Рикарда, шеф. Полиция Майами ищет отпечатки пальцев. Я посылаю туда Хесса. Обязательно. Буду держать вас в курсе. Я не слышал, чтобы вы упомянули мое имя, обиженно заметил Лепски, когда Беглер положил трубку. А это лишнее, отрезал Беглер. Где твое донесение? Он взглянул на Джейкоби, уткнувшегося в самоучитель. Макс, возьми машину, поезжай к Фреду, и отвези его в Майами, к магазину самообслуживания Мэйра». Хорошо, сержант, Джейкоби убрал книгу. В стол и торопливо вышел из комнаты. Хэс тоже подстригает лужок, спросил Лепский. У него болен сын. Где донесение? Десять минут спустя Лепский выдернул из машинки лист бумаги, расписался внизу и положил его перед Беглером. У меня идея, сказал он. Дэнни О Отсидел пять лет с Лысом и Доминико. Что, если я загляну к нему и постараюсь выяснить, известно ли ему о трехдневном визите Лысого в наш город?» Беглер почесал подбородок. «Ну что ж, побеседуй с ним». Приехав в лагуну, рабочий пригород Парадис-Сити, Лепский поднялся на шестой этаж многоквартирного дома где в двух комнатах жил Дэнни О'Брайен. Дэн недолгое время специализировался на подделке древнеримских монет и довольно успешно сбывал их коллекционерам. Но однажды переступил грань дозволенного, попытавшись всучить золотую монету времен Цезаря Вашингтонскому музею, сотрудники которого немедленно передали незадачливого продавца полиции. Теперь Дэн отливал оловянных солдатиков. Лепске нашел его за верстаком с лупой в глазу и кисточкой в руке, одевающего оловянного кавалериста в парадный мундир. Увидев Лепске, О'Брайан положил лупу на стол. В 73 года он выглядел совершенно безобидным старичком, Любая мамаша могла бы доверить ему маленького ребенка, если б ей потребовалось зайти в магазин или в парикмахерскую. Но Лепски прекрасно знал, как обманчива эта добропорядочная внешность. — Мистер Лепски! — Дэнни широко улыбнулся, словно появление детектива несказанно обрадовало его. — Как приятно вас видеть! Как вы поживаете? — А ваша жена? Могу я, наконец, поздравить вас с повышением?» Лепски пододвинул стул и сел. «Довольно болтовни, Дэнни», — рыкнул он. «Лысый Рикард провел в городе три дня, начиная с прошлого вторника. Меня интересует, чем он занимался это время. Ну, я слушаю». «Лысый Рикард?» У Дэнни удивленно округлились глаза. «В нашем городе?» Он покачал головой. — Мистер Лепски. — Честно говоря, я обижен тем, что он не зашел ко мне. Дэнни тяжело вздохнул. — Мы все-таки старые друзья. Впрочем, какие могут быть друзья у бывших преступников? Их удел одиночество. Разумеется, человек с вашими связями и честолюбием, мистер Лепски, просто не может представить, что это такое. Лепски недобро улыбнулся. «Дэнни, ты, возможно, не догадываешься об этом, но тебя ждут неприятности. Или ты начнешь говорить, или...» «За мной ничего нет, мистер Лепски. Я уже сказал, что не видел лысовые, я не глухой. А те две проститутки, что приходят к тебе каждое воскресенье? Я посажу их в каталажку за мелкое воровство» и намекнул, что их арестовали по твоей указке. Как тебе это понравится?» Дэнни мигнул, и Лепски понял, что попал в точку. «Я не понимаю, о чем вы говорите, мистер Лепски. Я только теряю время. После них я приду за тобой. Почему бы тебе не провести еще пяток годиков на казенных харчах?» Дэнни вздрогнул. «Я ничего не сделал». «Разумеется, нет. Но, допустим, я найду в этой берлоге пару пакетиков белого порошка, и как ты сможешь оправдаться? Особенно, если те девки подтвердят, что видели у тебя наркотики. «Вы не станете обижать старика, мистер Лепский. В голосе Денни слышалось отчаяние. Лепский ухмыльнулся. — Лучше вспомнить тюремные денечки. — Так ты говоришь, или я пошел? Дэн не понял, что проиграл. — Что вас интересует? Лепский одобрительно кивнул. — С этого надо было начинать. — Лысый заходил к тебе, не так ли? — Если я все расскажу, мистер Лепский, вы оставите меня в покое? — Естественно. У меня и так полно дел. Да, он приходил. Сначала он побывал у Соло, но тот не помог ему, и Лысый обратился ко мне. Он просил взаймы пятьсот долларов. Зачем? Он хотел нанять лодку. У меня не было таких денег, и Лысый остался без лодки. А зачем ему лодка? Не знаю. Он хотел что-то вывезти. Лепский хмыкнул. Кого он ограбил в Веробич, Денни, понятия не имею. Мне лишь известно, что он сорвал большой куш, а поконкретнее. Ну, ходят разные слухи. Но говорят, что Лысый никогда не проворачивал более крупного дела. Кто говорит? Денни развел руками. Вы же знаете, как это происходит, мистер Лепский. Сидишь у стойки бара, один скажет одно, другой — другое. — Еще говорят, что лысый мертв, не так ли? Денни кивнул. — Да, но это ровным счетом ничего не значит. Возможно, он прекрасно себя чувствует. — А я уверен, что он мертв, — возразил Лепски. — Кто его убил, Денни? — Только не я. И я сомневаюсь в том, что он мертв. Лепский решил, что Денни действительно ничего не известно о судьбе Лысого. «Рикард был очень тщеславен», — напомнил детектив. «Он постоянно носил парик, чтобы скрыть Лысину. Значит, он волочился за юбками». «Кто его последняя пассия, Денни?» «Мы не были настолько близки, чтобы говорить о женщинах», — ответил тот. Но по выражению его глаз Лепский догадался что старик врет. «Я еще раз спрашиваю, кто его подруга?» И перед тем, как открыть рот, подумай о том, что может произойти, если мне не понравится твой ответ. Дэн не облизал губы. «Кажется, ее зовут Мэй Лэнгли. Кто она, где живет? Не знаю. Дай мне телефонный справочник». Дэнни подошел к столу, взял толстую книгу и подал ее Лепски. Тому потребовалось лишь несколько секунд, чтобы найти нужный адрес. 1556 В. Морской бульвар, Лагуна. Ладно, Дэнни, держи рот на замке, и все будет в порядке. Как только Лепски вышел из квартиры, Дэнни набрал номер «Мэй Лэнгли». Он не мог не предупредить девушку о непрошенном госте. Но в трубке слышались лишь гудки, и через пару минут Дэн не сдался. Вероятно, Мэй не было дома. Капитан Фрэнк Террелл, высокий мужчина с рыжеватыми волосами, в которых уже начала пробиваться седина, вошел в комнату у детективов и огляделся. Беглер говорил по телефону, Джейкоби печатал на машинке. Фред Хесс, низенький толстячок, руководитель отдела расследования убийств, что-то читал. Все трое подняли головы, как только капитан закрыл дверь. «Шеф только что вошел», — сказал Беглер. «Да, я передал ему. Он будет здесь еще час». И он положил трубку. «Джо и Фред, зайдите ко мне», — бросил капитан, проходя в кабинет. «Макс, ты останешься за старшего. Где Лепски?» «Беседует с Обрайном. ответил Беглер, поднимаясь из-за стола. «Скоро примчится». «Шеф, я подумал, что Хессу ураны ехать в Майами, и задержал его». «Правильно сделал», — кивнул Террел и добавил, открывая дверь кабинета. «Пусть Чарли принесет кофе». Как и Беглер, он не мог обсуждать серьезные проблемы без стаканчика кофе в руке. «Он сейчас придет», — заверил капитана Беглер, взглянув на Джейкоби. Не успели они усесться у стола Террела, как отворилась дверь, и Чарли Теннер внес под нос с тремя дымящимися стаканчиками. «Спасибо, Чарли», — кивнул Террелл, и, дождавшись, пока тот выйдет из кабинета, добавил, «Рассказывай, Фред». Это машина Лысова. Полиция Майами привезла клерка из прокатного пункта агентства Херца в Вэробич. Он опознал «Мустанг». Сейчас они ищут отпечатки пальцев. «Капитан Франклин обещал позвонить, как только они закончат», — добавил Беглер. «Все эти разговоры насчет того, что Лысый сорвал большой куш...» Террел взглянул на Хесса. «Что ты об этом думаешь?» «Дыма без огня не бывает», — ответил тот. «По-моему, он украл краденое. Поэтому никто не заявил в полицию». «Шеф, на месте?» — донесся до них возбужденный голос. «Лепски». Улыбнувшись, Беглер встал и, подойдя к двери, приоткрыл ее. «Заходи, Шерлок». Лепски протиснулся мимо него и бросился к столу Террелла. Шеф, я напал на след. Он рассказал о встрече с Брайаном, опустив правду некоторые подробности, так как знал, что капитану не понравятся методы, с помощью которых он получил нужную информацию. Узнав адрес женщины Лысого, я поехал к ней, но оказалось, что она уехала с Лысом еще в четверг в ее Фольксвагене. Террелл повернулся к Беглеру. «Мне она нужна, Джо. Мы ее знаем, не так ли?» «Конечно, Мэй Энгли. Три ареста за хранение наркотиков. Сейчас работает в испанском клубе. У Лепски отвисла челюсть. Откуда вам это известно?» «Все знают, что она подруга Лысого. Я слежу за такими девицами», — ухмыльнулся Беглер. «Потому-то я и сержант Лепский. Зазвонил телефон, и Террелл снял трубку. «Фрэнк!» Он узнал голос начальника полиции Майами, капитана Франклина. «Я только что получил результаты!» «Спасибо, Фил», — сказал Террелл, выслушав Франклина. Поблагодарят меня своих мальчиков». «Нет, не нужно. Мы справимся сами». Террелл положил трубку и взглянул на детективов. «Это Франклин. Мустанг чист». Ни одного отпечатка. Кто-то об этом позаботился. Они определили, откуда взялся песок, застрявший в протекторе шин. Он с пляжа в Хаттерлинков, маленькой бухты неподалеку от Майами. Я знаю. Беглер встал. Идеальное место для захоронения тела. Он вышел из кабинета и, подойдя к своему столу, Снял трубку и вызвал патрульную машину. «Фред, ты поедешь туда», — продолжил Террелл. «Лепски, ты найдешь Мэй Ленгли. Узнай номерные знаки ее автомобиля и объяви розыск». В пять вечера дюжина полицейских, прочесав пляж в Хаттерлинг Коув, вытащила из песчаной могилы распухшие от жары тело лысого рикарда В десять вечера Террелл уже читал медицинское заключение. Беглер и Хесс сидели перед ним. «Похоже, ты прав, Фред», — Террелл положил заключение на стол. Скорее всего, он украл чью-то добычу. Его левую ногу жгли на костре, пока не отказало сердце. Его трижды ударили ножом, и он потерял много крови. Однако следов крови на сидениях «Мустанга» не обнаружено. Значит, его везли в другом автомобиле. Он помолчал. «Фред, займись шоссе». «Вероятно, кто-нибудь видел «Мустанг»?» «Проверь каждый бар, кафе, бензоколонку». «Впрочем, ты сам знаешь, что надо делать». Хэс молча кивнул. Путеводитель говорит, что Веробич небольшой порт, специализирующийся на вывозе цитрусовых. Он расположен в устье Индиан-Ривер. Его узкие улицы обсажены пальмами и цветущими кустарниками. Лепский приехал на набережную в 6 вечера и направился прямиком в ресторан «Крабы и омары», с хозяйкой которого — Додо Хаммерстейн. Он имел дело в прошлом. Пройдя сквозь вращающиеся стеклянные двери, он оказался в большом зале, заполненном посетителями. При появлении Лепске разговоры сразу стихли, а четверо мужчин встали и быстро вышли на улицу. Шотландская со льдом, сказал Лепске, устроившись у стойки. Додо встретила его недовольным взглядом. Зачем вы пришли сюда? Вы отпугиваете клиентов. Мне надо поговорить с тобой, — ответил Лепски, залпом выпил виски и вышел из зала. Пять минут спустя он сидел в гостиной «До-До», а та стояла у окна, глядя на шумную набережную. Мне нужна Мэй Лэнгли. Где она? Допустим, что здесь. А в чем дело? — Я бы не пустила ее, если б знала, что ее ищут. Лепский чихнул. — Я хочу поговорить с ней. — Пока ее не ищут. Но только пока. — Когда она приехала? — Пару дней назад. — Одна? — Конечно. — Это приличное заведение. — А у меня несколько иные сведения, — усмехнулся Лепский. — Она у себя? — А где ей еще быть? Она не выходит из комнаты и вздрагивает при каждом шорохе. Лепский встал. Номер комнаты. Додо протянула полную руку. Лепский пожал плечами, достал из бумажника 10 долларов и передал Додо. Номер 23. Поднявшись на второй этаж, Лепский остановился у комнаты с цифрой 23 на двери, прислушался... Затем осторожно открыл дверь и вошел. У дальней стены на диване лежала миловидная женщина лет двадцати пяти в трусиках и лифчике. При виде незнакомого мужчины ее глаза испуганно раскрылись. «Полиция! Тихо!» — предупредил Лепский крик, готовый вырваться из ее рта. «Смотрите!» Он протянул удостоверение. Женщина схватила халатик, и накинула его на себя. Лепский пододвинул стул, сел, закурил и неожиданно улыбнулся. — Привет, Мэй. — Чего ты так испугалась? — Что вам нужно? — прошептала женщина. — Вы не имеете права врываться ко мне. Уходите. — Я ищу Риккорда. Невозмутимо продолжил Лепски. — Ты уехала с ним из Парадис-Сити, — Три дня назад. Где он? — Я не знаю. — Если это все, что ты можешь мне сказать, нам придется проехать в полицейское управление, где тебя посадят в вонючую камеру, и там тебе никто не принесет очередную дозу героина. Ее глаза сверкнули ненавистью. — Я сказала, что ничего не знаю. Вы не можете посадить меня за решетку. Я ничего не сделала. Уходите. Ляпский печально покачал головой. «Когда я прихожу к наркоманке, которая не хочет мне помочь, я приношу с собой пакетик белого порошка. А потом говорю шефу, что нашел пакетик в ее сумочке. Почему-то мне верят, а наркоманку бросают в камеру. Вот такие дела, крошка, извини. Мне неприятно говорить об этом, но в нашей работе иногда приходится пачкать руки». «Где лысый?» «Я не знаю», — повторила Мэй, и, увидев сдвинувшиеся брови детектива, торопливо добавила. «Он кого-то боялся. Он пришел ко мне и попросил отвезти его сюда. Он пытался нанять лодку, но теперь ему никто не доверял. Он очень нервничал, велел мне оставаться у Додо, -ДО, а сам взял на прокат машину и вернулся в Парадис-Сити». Он сказал, что оставит чемодан в камере хранения аэропорта. И еще, что у него в Парадис-Сити есть друзья, и он сможет занять у них денег. Я осталась здесь и больше его не видела. А почему Лысому перестали доверять? Он приезжал сюда два месяца назад, нанял моторную лодку и утопил ее. Лепский прищурился. «Утопил? Как это могло случиться?» «Кто-то стрелял по ней. Не спрашивайте меня, я ничего не знаю. Он мне не рассказывал. Мне лишь известно, что лодка затонула». «У кого он взял лодку?» «Не знаю». «Кто его друзья в Парадис-Сити?» «Соло, Доминико и Дэнни, Обрайен. Поколебавшись, ответила Мэй. «Значит, он оставил тебя здесь, а чемодан увез в аэропорт. Почему?» «Он хотел спрятать чемодан в надежном месте». «Что он хранил в чемодане?» «Наверное, что-то ценное». «Что именно?» «Не знаю». Пальцы Мэй сжались в кулаки. «Когда вы от меня отстанете?» «А какой у него был чемодан, Мэй?» ну, «Обычный чемодан». Из белого пластика с красной полосой на боку. Ничего особенного. Лепский замер. — Как ты сказала? Мэй удивленно взглянула на него. — Потрепанный чемодан из белого пластика с красной полосой. Лепски почувствовал, что повышение само плывет ему в руки. — А теперь скажи мне, кого он боялся. Мэй сжалась в комок. «Я же сказала, я ничего не знаю». Лепски встал. Он не сомневался, что женщина знала, кого боялся лысый, но могла сказать об этом только на допросе. Дальнейшие разговоры в этой комнатке не имели никакого смысла. «Ладно, Мэй, одевайся. Мы едем в управление». «Я же сказала, что ничего не знаю», — взвизгнула Мэй. Вы не имеете права увозить меня отсюда. Слышите, не имеете? — Не шуми и одевайся, — рявкнул Лепский. — Ты должна поехать со мной. В этот момент распахнулась дверь, и Мэй, закричав, упала на диван, лицом вниз, словно пытаясь спрятаться от беды. Лепский обернулся. Низкорослый, широкоплечий, почти квадратный мужчина, лицо которого скрывала маска из носового платка, уже стрелял. Мэй подпрыгнула и затихла навсегда. Лепский метнулся в сторону, упал на пол, но прежде чем он успел достать пистолет, дверь захлопнулась. Детектив вскочил и выбежал в коридор. С лестницы доносились торопливые шаги. Послышался негодующий вопль «Додо», Тут же, перекрытый оглушительным выстрелом, сбегая по ступенькам, Лепский услышал, как взревел мощный мотор автомобиля. Когда он выскочил на набережную, собравшаяся возбужденная толпа отрезала его от преступника.